«Ты просто зверь-фантом!» Со смешком заметил Тика, когда отряд со вздохом рухнул на траву и немного отдышался. «Я многое видел в этой жизни». «Но чтобы вывернуть, давили голыми руками». «Да ну тебя!» — вяло отмахнулась я, прислонившись к улегшемуся под деревом Лину. «На придумываешь тоже. Еще скажи, что я ее взглядом надвое разрубил. Вот такенная байка получится». «Тогда как то успел?» Мечом, Тика, мечом. А почему я его не видел? Я приоткрыла один глаз. Ты за мной следил? Нет, озадаченно моркнул он. Просто было любопытно, как ты собираешься управиться. Обычно даже на больших выверн командами ходят, а тебе и гигантское нипочем. Я ведь не поверил сначала, что сумеешь, но ты так быстро махнул рукой, что я не заметил, когда ты успел выхватить меч. Черт! Даже Лин ему не помешал, хотя я специально просила его прикрыть. Или же кое-кто намеренно велел кое-кому за мной приглядывать. Я притворно вздохнула. «Тика, за кого ты меня принимаешь? Я тебе что, карточный шулер, чтобы всякие ужасы из рукава вытаскивать? Хочешь искать чудо там, где его просто не существует? Ищи. Но если хочешь правды, то вон у мастера драмта то спросил Гулия.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 Я с улыбкой потрепала довольно заурчавшего Мире. «Они не охрана, просто друзья». «Ты в этом уверен?» «Хм». Я покосилась на радостно оскалившегося волка, успевшего перевернуться на спину, и теперь с азартом двухмесячного котенка, начавшего ловить мою руку когтистыми лапами, а потом скептически поджала губы. «Да какая это охрана? Гляди, чего вытворяет!» Мэйр бессовестно подставил мохнатое пузо и, хитро поглядывая зелеными глазищами, выжидательно замер. «Вот именно!» — хмыкнула я и охотно поскребла мягкую шерсть. Правда, Лок, будучи в зверином облике существом крайне ревнивым, сразу заворчал, но потом сумел безнаказанно положить голову мне на колено и успокоился. Только хвостом лениво водил по земле, с ноткой превосходства следя за тем, как балдеет Мерре. Ох-о-хо, ох, какие же вы все-таки дикие парни. Честно говоря, я даже начинаю искренне радоваться, что я не хварт. А указатель у тебя откуда? Внезапно спросил маг, кивнув на мой перстень. Я пожала плечами. Нашел, в хороне. Сейчас таких уже не делают, с ноткой сожаления сообщил мастер Драмт. Раньше умели, а теперь почти забыли, как сворачивать заклятие. и помещать в отдельные предметы. Особенно такие громоздкие, как поисковые. «Значит, мне повезло». «Повезло», — согласился маг. «И повезло, что у тебя такая сильная Дейри. Обычно заклятие подпитывается от носителя». «Е-мое, от меня уже кто только не подпитывается. А теперь выясняется, что еще и перстенек отнюдь не просто полезная безделушка». «Скажите, мастер». Настороженно покосилась я на дремлющее кольцо. «А много оно потребляет? В смысле, мне ничем это не грозит?» «Нет, твоя Дэри его почти не ощущает. Никакой разницы по сравнению с тем, какая она была полоборота назад, я не вижу». «Спасибо, успокоили». Я облегченно перевела дух, а потом вдруг подумала о Лине. «Ха-ха, Шерри-то тоже меня сейчас касается». И тоже, надо думать, потягивает на себя мою несчастную Дэри. Да и тени до недавнего времени от нее питались. Интересно, я не растаю тут, как кусок сахара в кипятке, если вокруг набирается так много желающих подкрепиться? «У тебя есть зуб», — лениво зевнул Лин, как всегда подслушав мои мысли. «И он постоянно тянет на себя силу. Отовсюду, кроме живых существ». «Из воздуха, из воды, огня. Так что не переживай. С такой поддержкой ты никогда не ослабнешь. К тому же я ведь говорил, что не могу причинить тебе вред. И если вдруг настанет день, когда мое питание сделает тебя слабее, мне придется есть что-то другое». «Угу. Кого-то другого. Ты скажи лучше, а маг не может это почуять? Если я так много на себя тяну, то разве он не чувствует этого?» «Нет. Высокие потоки дейри маги не ощущают. Только Айри и мы, Шейри, можем их улавливать». «Очень хорошо», — успокоилась я. «А то неприятно чувствовать себя пылесосом, который постоянно включен в розетку. Да еще когда вся округа с интересом за ним следит и гадает о том, сколько в него влезет. Кстати, ты не знаешь, а как маги восстанавливаются? Как я?» забирая из внешнего мира силу? — Когда как, — отозвался Лин, но чаще с помощью артефактов. У этого при себе есть один, сильный, поэтому он и не свалился после заклятия заморозки. Но есть и такие маги, которые умеют, как ты, и есть темные маги, которые не гнушаются собрать силы даже у живых. Я нахмурилась. — Лин, но я ведь этот процесс не контролирую. «Не получится ли однажды, что мой зуб сойдет с ума и начнет тянуть энергию из теней или хвартов? Для этого тебе придется научиться ее поглощать». «А это разве сложно?» «Для тебя нет. Но разве ты этого хочешь?» «Нет, конечно», — фыркнула я, почувствовав на себе внимательный взгляд Шерри. «Просто я волнуюсь, что зуб подкинет мне подлянку». Он же твари принадлежал. Но у тебя ведь получилось с ним договориться». «Да», — согласилась я, немного успокоившись. «Тем не менее, хотелось бы иметь какие-то гарантии. Знаешь, я не в восторге от мысли, что в один прекрасный день начну портить резервы своим братьям». Лин неожиданно повернул голову и пихнул меня носом в плечо. «Чушь несешь, хозяйка». Пока ты этого по-настоящему не захочешь, никто тебя не заставит. Разве знаки ничего об этом не говорят? Мои знаки большей частью спят, — хмыкнула я. Равнина, с тех пор, как я помогла ей избавиться от тварей, тихо блаженствует. Долина вся в делах, спешно восстанавливается и выращивает новый хорон. Эйра, слишком далеко, да и не хочу я его особо касаться. А горы просто дремлют. Так что единственное, что я в последнее время вижу, — это их мутные сны. И ничего такого, что помогло бы мне придумать, как от них избавиться. Лин пожал плечами. «Когда печать сломаешь, все изменится». «Скорее, если сломаю. Мы уже четвертые сутки в пути, а конца что-то не видно. Даже к прорыву еще не приблизились». Но ты же не хочешь полетать?» — Вкрадчиво спросил Шерри. И я сокрушенно вздохнула. «Хочу, правда. И знаю, что ты тоже давно не расправлял крылья. Но пока у нас нет точных координат подниматься в воздух глупо, особенно ради того, чтобы просто полетать. Были бы мы с тобой одни, да, но пока... Прости, мой хороший, придется немного потерпеть». Шейри огорченно положил голову мне на плечо и задумчиво прикрыл веки, не испытывая ни малейшего дискомфорта от неудобной позы и не замечая, как пристально изучает его мастер Драмт. Потом он все-таки почувствовал неприятное внимание, отвернулся и улегся как положено, вытянувшись всем телом и распрямив длинные ноги. На Но выражение лица у мага не изменилось. Он только наблюдать стал еще пристальнее, да почему-то задумчиво нахмурился. Ночью я проснулась как от толчка, задыхаясь от внезапно накатившей тошноты, мокрая от пота, с бешено колотящимся сердцем. Просто подскочила на месте, как будто меня ударили. Резко согнулась, тщетно пытаясь унять острые спазмы в животе, схватилась за раскалывающиеся виски и тихо охнула. Перед глазами все плыло, горло внезапно перехватило, сердце из груди едва не вырвалось, настукивая мне совершенно безумный голуб. Я будто мухоморов наелась по незнанию. А теперь мало того, что меня выворачивало наизнанку, и все болело, как после тяжелой аварии, но еще и мысли путались, как у пьяной. «Фантом, ты чего?» Всполошился ниш, которому как раз выпала очередь караулить. «Что опять брюхо прихватило?» Я зажмурилась, задыхаясь от зазвеневшего в ушах пронзительного крика. Пошатнулась и едва не упала, чувствуя, что меня буквально раздирают изнутри. Боже! Да что ж такое, что не так? Почему я едва не схожу с ума? Кто так дико кричит в пустоте, почти меня оглушая? Почему текут слезы из глаз? Почему мне так больно, как будто что-то шевелится в животе? И вот-вот, как в фильме про чужих, вырвется наружу. Отпронзившее все тело боли меня бросило на колени, заставив жадно хватануть ртом холодный воздух. Потом снова согнуло так, что я почти уперлась лбом в землю. Но от этого стало еще хуже, из-за чего пришлось с трудом отстраниться и поспешно убрать дрожащие пальцы с предателем Ха. «Гай!» Мигом подскочили проснувшиеся тени, обступив со всех сторон и протянув крепкие ладони. «Гай, ты чего?» «Что там у вас?» — поднялся Эрхас. «Что с ним опять скрутило?» «Сами не знаем». «Плохо», — прошептала я, качаясь, как осина на ветру и глядя перед собой невидящим взором. «Только что случилось что-то очень плохое, где-то совсем рядом». «Ты что-то чувствуешь?» Тут же подскочил ко мне мастер Драмт и попытался положить ладонь на лоб, но ас моментально оттеснил его в сторону и, подхватив меня на руки, шагнул к костру. Но тут, едва ноги оторвались от земли, меня резко отпустило, да так быстро, что я только ошарашенно моргнула и недоверчиво прислушалась к себе. Однако нет, мне не показалось и не привиделось. Едва брат взял меня на руки, все тут же прошло. И только тупая боль внизу живота еще отдавалась отчетливым напряжением, похожим на то, как если бы мою спину на мгновение осыпало морозом. «Да нет, не может быть. Я исправно пила отвар тетушки Айны, так что никаких критических дней просто не может быть. Я не беременна. Я еще ни с кем здесь не имела отношений, вопреки тому, чем так здорово напугала братишек. Да и проблем с этой сферой у меня никогда не было». «Но тогда что? В чем дело? И почему у меня такое чувство, будто я сейчас, простите, рожу?» Едва ас осторожно поставил меня на ноги, как меня мгновенно скрутило заново, напрочь, выдув всякие мысли по поводу женских болезней, которыми я сроду не страдала, и непредвиденных осложнений, вызванных неправильным применением заветного сбора. Потому что не моя это была боль. «Проклятие!» «Точно, не моя. И это не меня сейчас раздирали надвое так, как будто изнутри решила вылупиться вдруг стоглавое чудовище. Боже, да как же это, и почему именно сейчас?» «Хозяйка!» — внезапно взвыл в моей голове Ур. «Хозяйка, вам нужно срочно уходить. Сейчас случится новый прорыв. Я чувствую...» Простонала я, тщетно пытаясь устоять на ногах. «Вот теперь хорошо чувствую. Да что у вас всех! Неужели это всегда так больно?» «Гай!» Меня снова подняли и осторожно погладили по лицу. «Гай, что случилось?» Облегчённо вздохнув, я перестала различать перед глазами разноцветные круги и, наконец, увидела залившие от тревоги зрачки Аса. «Что с тобой? Что случилось?» «Прорыв! Какой еще прорыв? Второй!» Выдохнула я, следя за тем, как меняется выражение его глаз, постепенно превращаясь из просто алого цвета в настоящую багровую бездну. «Прямо сейчас, где-то недалеко. Знаешь, что это значит?» Ас оторопел. «Что мы влипли», — мрачно ответил вместо него Бер. «Надо срочно уходить». Рейзеры растерянно переглянулись. «Как прорыв здесь, сейчас?» Окончательно придя в себя, я тряхнула головой и быстро огляделась, пытаясь сообразить, как бы мне встать, чтобы напрямую не коснуться земли. Раз уж из-за близости гор меня даже через сапоги зацепило, то как только я снова ступлю на нее, тут же свалюсь без сил. «Черт, как все это плохо, и как чертовски не вовремя!» Мы еще с одним прорывом не разобрались, а тут второй вскочил, как прыщ на носу, и вот-вот прорвется вонючим гнойником. «Вам надо уходить», — властно сказала я, перепрыгнув на скомканное одеяло. Правда, тут же скривилась, схватившись за бок и болезненно поморщившись, но все же не упала. Видимо, через одеяло земле было труднее до меня докричаться и сообщить, что она вот-вот разродится очередным потоком чудовищ. «Немедленно». Мэйр, перекидывайся, ты слишком долго был зверем. Лок, останься как есть, ты покажешь нам дорогу. А с гор на вас люди. Радан, от тебя мне нужно только одно. Живой маг. Но нам нельзя поворачивать. Наконец опомнился догон, когда я подхватила упавшее во время первого приступа оружия и вскарабкалась на спину посуровившего Шерри. Нет, фантом, что бы ни случилось у нас приказ. «К демонам ваш приказ! Через несколько минут сюда хлынет такой поток тварей, что вас захлестнет с головой. Мастер Драмт должен знать!» «Да», — дрогнувшим голосом подтвердил побледневший маг. «Когда земля расходится, все окрестные твари устремляются на выход и разбегаются в разные стороны, стремясь проникнуть в леса как можно глубже. Сначала выходят самые быстрые и злые, потом самые голодные и свирепые». Затем старшие, которые, как правило, более медлительные. И, наконец, когда прорыв полностью сформирован высшие, те, против кого простых человеческих сил уже недостаточно. За ними могут прийти и настоящие шейри, не те младшие и неопасные, которых призывают ведьмы, а такие, что под ними стонет земля и рвутся от боли скалы. Но мы не можем, воскликнул Эрхас, растерянно сжимая кулаки. «Не имеем права остановиться. Да и кто сказал, что будет новый прорыв?» «Я говорю». Тихо сказала я, посмотрев ему прямо в глаза. «Я говорю это, Эрхас. И вы не вправе не верить. Собирайтесь, хватайте вещи и уходите. Вам больше нечего здесь делать. Это будет самоубийством». От моего изменившегося взгляда командир странно дрогнул. «Фантом!» «Радан, ты все понял?» — повысил я голос, отыскивая глазами упрямого Хаса. А тот неожиданно вытянулся, отдал честь и, стукнув кулаком по груди, коротко поклонился. «Да, милорд, мы немедленно уходим». «Кто?» — ошарашенно уставились на меня рейзеры. «Ну, Хас!» — я погрозила кулаком. «Надо было отрезать твой длинный язык». «Никак нет, милорд», — бодро отрапортовал Радан. В боевых условиях первостепенное значение имеет приказ, отданный лицом, занимающим более высокую должность. Поэтому мы обязаны подчиниться, милорд Гай. Я прикусила губу. Хорошая подсказка, Хас. Очень своевременная. Тогда подчиняйтесь. Догон, на вас остаются ваши люди. Фантомы прикроют. Если будет нужно, вам помогут со стороны. Мастер Драмт, сколько у вас зарядов? Маг поднял на меня торопливый взгляд. Два с запасом брал на всякий случай. Очень хорошо. Я возьму оба. Зачем? Я нехорошо улыбнулась. Но мы же не зря сюда пришли. Приказ короля надо исполнить. Вот этим я и займусь. Заодно отвлеку на себя твари, чтобы вы смогли уйти. Я с тобой. Непреклонно заявил Ас, вызовом посмотрев снизу вверх. Но я только мягко улыбнулась и покачала головой. «Нет, брат. На этот раз нет. Лин не унесет двоих. А скорость — это единственное, что мне сейчас нужно». «Но, Гай!» «Я вернусь!» — пообещала я, мысленно скрестив, как любят американцы, пальцы на удачу. «Только сберегите людей. А остальное я постараюсь сделать. Все, пошли, времени в обрез. Мастер, как включаются ваши заряды?» Просто все еще растерянно откликнулся маг, доставая из сумки два небольших с мою ладонь хрустальных шара, внутри которых переливался плотный голубоватый туман. Надо подобраться к прорыву на расстояние броска, сказать активирующее слово и бросить. Остальное он сделает сам. Что за слово? Огонь на эйнарая. Чудно! Кивнула я, требовательно протягивая руку. И впрямь чудно. Его даже заставлять не пришлось, и врать в глаза не понадобилось. Я могу его активировать? Конечно. Для того и делалось, чтобы смог любой смертный. Вдвойне чудно. Так, Лок, от тебя никаких глупостей не будет. Запомни, у тебя приказ. Не просьба, не совет, а приказ. Оставшийся в одиночестве хварт тихо заскулил. тогда как мэйр, уже успевший перекинуться и теперь торопливо застёгивающий на себе многочисленные ремни, повернул ко мне трёпанную голову. «Когда бросишь гранаты, немедленно уходи!» — скороговоркой сказал он, тревожно посверкивая желтыми глазами. «Насколько я знаю, рванет так, что тут половина ущелья взлетит на воздух. Даже небо может загореться. Про мастера драмта его изобретения ходит много слухов. Так что будь осторожнее». «Пожалуйста, я знаю, ты все можешь, поэтому прошу только об одном — вернись. Если будет трудно, позови, я услышу». Я только улыбнулась и, засунув за пазуху драгоценные гранаты, кивнула. «Вернусь, брат. Не сомневайся». Лин тут же развернулся, сосредоточенно повторяя про себя все этапы создания крыльев. Осторожно переступил тяжелыми копытами, сбрасывая на землю доспехи Хварда. Потом фыркнул, Тряхнул длинной гривой, привыкая тянуть из меня силу прямо на ходу, а затем сорвался с места черной стрелой и в мгновение ока растворился в темноте. Уходим! Властно распорядился Ас, когда мы скрылись из виду. Гай знает, что делает, а у нас нет права на ошибку. Припасы вон, лишнее оружие и одежду тоже. Бросайте мешки с собой брать только воду и веревки. Лок ты вперед. «На тебе направление разведка. Догон, порядок оставляем прежним. Мага в центр, фантомы на край, остальные между нами и им. Родан, пусть теперь твои идут за рейзерами. Ниш к магу. Мэр, ты последний». «Принято!» — рыкнул Мире, напяливая на себя шлем. Мгновенно преобразившийся ас медленно обвел глазами неуверенно переглядывающихся людей и, полностью игнорируя прежнего командира, коротко приказал. «Тогда бегом!»